Глава девятнадцатая. Слишком много пикси. Мой соперник, красуясь перед товарищами и зрителями своего канала, накинул яркий красный плащ поверх серебристых доспехов и сменил кольчужные перчатки на светящиеся от переполняющей их магии латные с шипами на костяшках пальцев. Но вот рыцарский шлем на львиную голову к ё н и г д е р т и р девятый пока что не надевал, возможно, чтобы лишний раз продемонстрировать роскошную львиную гриву и гордый профиль царя зверей. Показывая на меня своим массивным топором, поладин пятьдесят седьмого уровня произнес длинную и эмоциональную речь на немецком, похоже, объясняя зрителям причины поединка и то, что он со мной сделает через пару минут. Моя крылатая помощница почему-то не стала переводить. Виги вообще замерла в воздухе, словно выпала из происходящего, похоже, сильно удивленная чем-то. Что происходит, Виги? спросил я. Крылатая Пикси от моего голоса включилась и повернула ко мне растерянную м о р д а ш к у Ты разве сам не видишь, пёс? Ах да, включи в настройках опцию показывать ф а м и л ь я ров игроков. Я последовал совету игровой помощницы и от удивления моя челюсть тут же поползла вниз. Рядом с громадным полульвом кружила такая же, как у меня, девушка пикси, вот только с темными волосами и в ярко-красном платьице. Но как такое возможно? Это Вея, моя сестра, объяснила Виги. И меня сестра пока что не видит и не слышит, поскольку ты скрыл показ своего прекрасного фамильяра. Не думаешь, что сейчас самое время продемонстрировать меня другим игрокам? Я не успел ничего н и ответить, н и предпринять, поскольку на вытоптанной лесной полянке возникла белая крылатая фигура. Один из админов игры откликнулся на призыв и пришел выполнить работу арбитра в предстоящем поединке. Ангел со светящейся семиугольной звездой над головой поприветствовал меня, словно старого знакомого после чего с минуту о чем-то переговаривался с моим оппонентом. Я не слышал ни слова из их беседы, поскольку админа и его собеседника окружала сфера безмолвия. Затем крылатый ангел подлетел ко мне. Пёс из забытой стаи, от лица администрации игры я должен принести тебе извинения за доставленные проблемы. Именно показ сражения розовых лисят с хозяевами волчих пустошей в рекламе игры и послужил причиной, по которой наследники Небелунгов возжелали стычки с вашей группой. Конкурирующая команда, а особенно их честолюбивый лидер Кёник д е р т ь е р Девятый, жаждут доказать всем и прежде всего самим себе, что ни сколько не уступают героям рекламы. Твой оппонент настаивает, что сражение двух лидеров команд должно быть показано в прямом эфире на всех популярных игровых каналах и обещает зрителям интересное шоу. Что скажешь на это предложение, пес? Он так уверен в победе? Удивился я с а м о н а д е я н н о с т и оппонента, на что админ игры признался, что у моего противника имеются определенные основания рассчитывать на успех в поединке со мной. Кёниг Дертиер 9 е очень опытный игрок. За его спиной четыре года игры в расколотой империи онлайн. Его прежний персонаж даже входил в топ сто игроков Рио и состоял в команде Серебряный Заслон, но погиб на параде альянсов во время известных событий. Мне это название команды ничего не говорит, соврал я, постаравшись, чтобы никакие эмоции не отразились в голосе пса. Но парад я, конечно, смотрел. Собственно, из-за всего этого огненного шоу на параде альянсов я и решил попробовать игру, которая вскоре станет частью расколотой империи. Меня заинтересовала именно такая жесткая, б е с к о м п р о м и с с н а я игра, где даже на параде нельзя расслабляться. Вот только, как мой оппонент умудрился окончательно погибнуть? Неужели он играл на хардкоре? Он и сейчас играет на хардкоре, причем экипировку к ё н и г д е р т и р д е в о г о оплатил предыдущий клан, как и выкупил для своего бывшего соклановца уникальную игровую помощницу Пикси, которую на аукционе продавал один из новичков. Ну, так что скажешь насчет показа вашего поединка в трансляции на большую аудиторию? Я задумался, хотя после всей выплеснутой админом информации об огромном опыте моего соперника соображать получалось с трудом. С одной стороны, а оно мне надо снова привлекать ненужное внимание к своей персоне, ведь если мне все же удастся победить такого монстра, после трансляции однозначно появятся новые желающие помириться со мной силами, что усложнит и без того непростую задачу пса. С другой же стороны, отступать и прятать голову в песок было уже поздно. Хотел я того или нет, пёс уже стал приметной фигурой, игру которого даже показывают в рекламе игры. Так что сейчас менять линию поведения и уходить в т и н у отказываясь от внимания и славы, значило вызвать недоумение у зрителей и всех, кто следит за моей игрой. Наоборот, нужно пользоваться моментом и использовать п р е д о с т а в л е н н ы й шанс на полную катушку. Я не против трансляции, а если за помощь в популяризации игры мне снова заплатят, как и в предыдущий раз. Что я вообще двумя лапами за такую активность? Я очень постарался, чтобы мой смех выглядел искренним. Хе -хе, прекрасно понимаю, насколько не просто будет победить, но сделаю все возможное, чтобы зрители не остались р а з о ч а р о в а н ы поединком. Если поединок действительно выйдет зрелищным, победитель получит специальную награду от компании Rio, пообещала крылатая фигура. Договорились. Но прежде чем мы начнем, у меня будет одно предложение к сопернику. Очень грустно, что при любом исходе поединка погибнет созданное талантливыми программистами прекрасное существо со своим уникальным характером. Я наконец-то выставил в настройках показывать моего фамильяра другим игрокам, и судя по р а з д а в ш и м с я со всех сторон удивленным вздохам появление Виги не замеченным не прошло, а потому предлагаю, чтобы победитель поединка, кто бы им ни стал Получил в качестве трофея игровую помощницу проигравшего. Я считал сохранение обеих уникальных пикси при любом исходе поединка разумным и не ожидал отказа. Но вот у моего оппонента предложение понимания не вызвало, и Кёниг Дертир Девятый категорически отверг его. Тут на поляне слишком много пикси, перевела Виги недовольное брюзжание полулева. Две игровые помощницы одновременно игрок использовать не может, так что вторая мне без надобности. А вот если пикси станет на одну меньше, игровая ценность оставшихся сильно возрастет. Вот оказывается, как мой противник рассуждал. Тем не менее нашлись и те, кого забота о ф а м и л и я р а х не оставила равнодушными. Спасибо за заботу обо мне и моей сестре, пёс. Крылатая Виги подлетела ко мне и чмокнула в м о х н а т у ю щеку. Поступок Виги был приятным, но все же достаточно предсказуемым. Я уже изучил характер своей спутницы и ожидал примерно такой реакции игровой помощницы. Но вот чего я точно не ожидал, так это того, что Вея повторила поступок сестры, тоже подлетев ко мне и поцеловав со словами: "Спасибо, незнакомец". На место тварь поведение Ви неожиданно взбесило ее х о з я и н а Полулев грозно прикрикнул на свою крылатую помощницу, продемонстрировав знание английского языка, но пикси неожиданно проявила упрямство и отказалась возвращаться к суровому хозяину. Вместо этого полетев к сестре, я с грустной улыбкой смотрел, как две пикси закружили вместе, словно яркие бабочки над цветочным лугом. Крылатые сестры звонко смеялись и старались заполнить о б щ е н и е м каждую секунду перед тем, как одна из них умрет вместе с играющим на хардкоре хозяином. Ко мне подошла низкорослая Алиса, лисичка ф и н е к какое-то время смотрела на резвящихся пикси, затем подергала меня за запястье, привлекая внимание. Пёс м и р о н и с а рассказала, что на сайте Небесных Клинков пошла реклама предстоящего поединка, и там ставки принимают на победу. Я попробовала, но у меня не получается на тебя поставить, поскольку я несовершеннолетняя. Поставь, пожалуйста, за меня, а потом после победы отдашь. л о п а у х и й смешной лисенок протянул мне оказавшийся на удивление тяжелым кошелек. Я развязал т е с е м к и и заглянул внутрь. Внутри кожаного мешочка лежали золотые монеты. Много монет. Тут ровно пятьдесят золотых, подсказала Алиса. Те самые, что я получила в награду за участие в рекламе. Я их пока что не тратила. А если победит он, кивком я указал на противника, демонстративно не замечающего свою непослушную крылатую помощницу и позирующего сейчас на фоне обезглавленного трупа огромного варана, показывая вонзившееся в плот ь чудовище к о л ь я и что-то рассказывая зрителям? Не победит, со странной убежденностью в голосе проговорила маленькая лекарь. Этот р а с ф у ф е р е н н ы й павлин не видел тебя в деле и потому не представляет, с кем связался. Этот лев сильный, спору нет, но ты сильнее, и я верю в твою победу. Я улыбнулся. Убежденность маленькой Алисы в моей победе придала мне сил. Снял визор. Я зашел на главную страницу сайта Небесных Клинков и действительно сразу же заметил огромный в треть экрана рекламный баннер, на котором были изображены о с к а л е н н ы й жутко выглядящий пес и рычащий лев к ё н и к д е р т и е р Девятый. Битва на смерть двух играющих на хардкоре лидеров команд. Кто победит, волк или лев? Спешите сделать ставку. Что за ерунда? Я не давал разрешения раскрывать всем то, что играю на хардкоре. Естественно, я подошел к светящемуся ангелу и выказал с свое недовольство. Пёс, ты согласился на условия оппонента, а Кёниг Дертир 9 не только не скрывает, что играет на хардкоре, но наоборот, при каждом случае трубит об этом, чтобы подстегнуть интерес к своему персонажу. Да я разве бой двух новичков вызвал бы интерес зрителей, если бы участники дуэли просто-напросто возродились бы через пятнадцать минут? А тут уже четыреста тысяч зрителей ждут вашего поединка, и с каждой секундой добавляется еще пара тысяч. Я понял, что спорить в данном случае бесполезно. Сплюнул с досадой и отошел от админа, который принялся снова о чем-то беседовать с лидером наследников Небелунгов. Снял визор. Кликнул по рекламному баннеру и пошел по ссылке, чтобы сделать ставку Алисы. Фаворитом, предсказуемо, являлся мой соперник. Именно на него преимущественно ставили зрители. Коэффициент же на победу пса составлял 4,1. и один. Я поставил все пятьдесят золотых монет и кошелек в моих лапах опустил. Моих же собственных денег не хватало даже на минимальную ставку, поскольку практически все монеты я потратил перед этим походом в лес. Поскольку в р е м я еще оставалось, я поискал информацию о погибшем на параде альянсов игроке клана Серебряный Заслон. Да, такой действительно нашелся. Причем он оказался весьма известной в расколотой империи онлайн личностью. Человек Поладин 326 уровня по имени Кёник д е р т и е р VIII, заместитель главы клана и единоличный владелец рыцарского замка седьмого уровня вместе с обширными прилегающими территориями. Тот персонаж даже внешне был похож на моего нынешнего оппонента: огромный рост, широкие плечи, г р и в ы рыжих волос и тоже предпочитал топор в качестве основного оружия. Матерый был игрок и очень богатый. Он распоряжался казной крупного альянса, словно своим собственным кошельком, и мог позволить себе лучшую экипировку за сотни тысяч золотых монет. к ё н и г Дертир 8 входил в топ 100 сильнейших игроков расколотой империи на 96 позиции, что, конечно, впечатляло. Радовало ли ш ь т о что в соло ПВП тот игрок особо замечен не был, предпочитая групповые сражения с большим количеством участников. В обычные же п о в с е д н е в н о й и г р е его всегда сопровождала толпа миньонов и телохранителей, оберегая от всех возможных опасностей. До боя две минуты, объявил крылатый администратор. Игрокам приготовиться. Я, собственно, был уже готов. Оставалось лишь вложить имеющиеся свободные очки характеристик. Соревноваться в селе с таким грозным львом моему псу было бессмысленно, поэтому я вложил сразу четыре очка в ловкость, поднимая характеристику до пятидесяти четырех. От подвижности и умения уворачиваться от ударов в предстоящем сражении будет зависеть очень многое. Оставшиеся два очка. Я вложил в тело сложение. Титпоинтов и очков выносливости много не бывает. Тяжело вздохнув, я окинул напоследок взглядом свою экипировку. На фоне более крупного и могучего соперника, разодетого сплошь в магические комплектные и даже легендарные предметы, пес смотрелся, конечно, блекло. У меня из магических вещей имелись разве что перчатки на плюс два к силе, да в инвентаре лежал снятый из кабана Варвара широкий кожаный пояс, свойства которого я так и не смог пока что определить. Кстати, пояс. Я подозвал Миронису лучезарную и попросил определить эту вещь. Ну так себе оказалось. Броня плюс четыре, резист десять процентов от дробящих атак, но зато сразу четыре кармашка подделья или магические гранаты. Я тут же нацепил широкий пояс вместо старого потертого и вставил в слоты три имеющиеся у меня малых лечебных зелья в последний же слот огненную бомбу, которой розовые лисята планировали разрушить гнездо богомолов. Все, пора. Я вышел в центр поляны и с достоинством поклонился своему опасному оппоненту, признавая его силу и мощь. Лев криво о с к а л и л с я но все же тоже едва заметно склонил голову, приветствуя стоящего напротив него полуволка. Начали, объявил крылатый арбитр, и дуэль на смерть началась. Мой соперник действовал осторожно и расчетливо, экономя силы и не делая резких движений. Лев медленно наступал, прикрываясь большим треугольным щитом и держа на готове топор в правой лапе. Я же кружил поблизости с двуручным мечом, выдерживая безопасную дистанцию и выжидая удобные возможности для атаки. Кому-то движения закованного в броню громадного льва могли бы показаться замедленными, но я такой ошибки с недооценкой подвижности опасного соперника не допускал. Лев Поладин нарочно демонстрировал невысокую скорость своих движений, желая создать у меня ложную иллюзию преимущества в подвижности и спровоцировать на необдуманную атаку. Быстрый рывок! Для проверки реакции противника я сделал вид, что рванул вперед, сокращая дистанцию, но вместо этого переместился влево и правильно сделал. к ё н и к д ь р т и р девятый резко взмахнул топором и пространство перед ним в широком секторе шагов на пять запылало ярким огнем. Урон по площади неожиданно для бойца, а у и атаками обычно славились маги, но никак не п а л а д и н ы Видимо, такой огненной способностью обладал магический топор моего оппонента, и наверняка у оружия имелось какое-то время перезарядки после настолько сильного выплеска магической энергии. А потому вперед! На этот раз я действительно атаковал мечом, но Кёник д е р т и р д е в я т успел заблокировать мою атаку щитом. Трейнг, мой двуручный меч сломался возле самой крестовины, в лапах упса осталась лишь рукоять со сколком лезвия длиной сантиметра три. Причем не похоже, чтобы это было к р и т и ч е с к о й н е у д а ч е й при ударе. Дело похоже было в другом. Щит моего оппонента обладал коварной магией и ломал ударившее по нему оружие. Я остался без своего меча и на какую-то долю секунды растерялся, чем моментально воспользовался мой противник. От размашистого удара топором сверху я все же в последний момент увернулся, но полоска жизни пса все равно почему-то просела на четверть, а в моей кожаной безрукавке появились дымящиеся сквозные дыры. Не уверен, но мне показалось, что от топора в момент удара ко мне протянулись огненные щупальца. Какого извиняюсь хрена, что это за магия? Как он меня достал? Навык уклонения повышен до двадцать второго уровня. Навык легкая броня повышен до восьмого уровня. Разорвав дистанцию от довольно осклабевшегося льва Поладина, я осмотрел свою безрукавку. Да, четыре сквозных прожженных дыры на груди и на боку, сантиметров по пять диаметром каждая. Вещь годилась теперь, разве что на помойку. Но самое неприятное, что я не понимал, как именно Кёник Дертир Девятый это проделал. Тоже м а г и я его топора? или безмолвное заклинание самого игрока, а может какой-то артефакт. Ладно, разберемся по ходу дела. Пока же я откупорил первую из склянок и одним глотком осушил малое лечебное зелье, восстанавливая псу потерянные хитпоинты. Возможность для атаки предоставилась уже через несколько секунд, когда мой противник, посчитав пса обезоруженным и неопасным, отвлекся и обернулся к к р ы л а т о м у арбитру что-то ему высказывая. Я моментально переместился за спину полульву и несколько раз ударил когтями по бронированному панцирю, а напоследок еще и по рыцарскому шлему с плюмажем. И трижды получил урон сам, хотя противник стоял ко мне спиной. Я моментально отскочил с недоумением, осматривая сократившуюся полоску жизни пса. Рыцарский доспех моего противника тоже оказался непростым. На него было наложено заклинание отражения урона, и каждый мой удар по доспеху наносил повреждения мне самому. Пришлось потратить вторую склянку лечебного зелья. Тем не менее определенного успеха я добился. Некогда шикарный плюмаж из перьев на шлеме л ь в а п а л а д и н а после моего удара когтями выглядел ощипанным и жалким. Единственное оставшееся там перо было срезано посередине и сиротливо торчало под к о с ы м углом. Казалось бы, сущая ерунда. Вот только для моего противника выглядеть нелепо, оказалось хуже смерти. к ё н и к д е р т и р девятый обиженно зарычал и полностью снял шлем, обнажив м о х н а т у ю львиную голову. Ой, зря он это сделал! До этого я ломал голову над тем, куда бить бронированного противника, каждый удар по которому отражается по мне самому, а к ё н и к д е р т и р девятый сам открыл уязвимый участок. Не теряя времени, новый рывок вперед, резко остановившись в пяти шагах от льва п а л а д и н а и разрядив его, успевший накопить магию топор, я двойным прыжком перемахнул через появившееся поле жаркого огня и оказался за спиной оппонента. Навык бег повышен до двадцать седьмого уровня. Навык уклонения повышен до двадцать третьего уровня. Подпрыгнув и п о в и с н у в на плечах ульва, я принялся попеременно обеими лапами наносить ему удары по голове. Брызги крови и клочья шерсти полетели во все стороны, а самое главное, я нашел удобную позицию, куда враг не доставал своим оружием. к ё н и к д е р т е р девятый крутился на одном месте, безуспешно размахивал топором и не лепо подпрыгивал, пытаясь скинуть меня со спины. Но я вцепился, словно клещ, раз за разом атакуя когтями и устраивая льву бесплатную стрижку гривы вместе со скальпом. Наконец, от безысходности п а л а д и н завалился на спину, пытаясь раздавить меня всей своей массой, так что пришлось мне отцепляться и снова р а з р ы в а т ь дистанцию. При этом я снова увидел потянувшиеся от топора в моем направлении красные щупальца, но на этот раз успел отскочить на безопасное расстояние и урона не получил. Я осмотрел своего сидящего на траве соперника и остался весьма доволен. Вот это уже совсем другое дело. Вся морда ульва была исполосована порезами и покрыта кровью. Кровоточил и широкий разрез на горле. Сидящий на траве к ё н е г Дартир 9 снова обратился к крылатому арбитру, выкрикнув фразу на немецком, и на этот раз Вигги перевела сказанное. Твой соперник уже второй раз жалуется, что его крылатая помощница не раздает положенные бонусы, магические руны вее не работают, предполагает воздействие на фамилиара непонятной магией. Но администратор снова ответил, что не видит никакого магического вмешательства, и в игре вообще нет механизма воздействия на чужих ф а м и л и я р о в Такой ответ администратора моего соперника откровенно не удовлетворил. Окровавленный лев Витиевато ругнулся по-немецки и еще почему-то по-русски и попробовал подняться с земли. Вставать ему я не мешал, но когда соперник попытался воспользоваться лечебной магией, я был на чеку и снова оказался за спиной у льва. На этот раз я схватился за длинный красный плащ и накинул его льву на голову, закрывая обзор. Несколько раз ударил когтями, а затем подобрал валяющуюся тут же на траве ловчую сеть и накинул ее сверху, запутывая оппонента и лишая подвижности. Навык ловчая сеть повышен до третьего уровня. Навык когти повышен до тридцать пятого уровня. Попытавшийся скинуть сеть лев наоборот еще сильней запутался в ней, затем его лапы заплелись. Кёниг Дартир девятый споткнулся и рухнул на земь. Я получил подавляющее преимущество и смог теперь атаковать врага, не получая урона в ответ. Настала пора заканчивать затянувшееся сражение и добивать моего соперника. Я нанес несколько ударов когтями. Затем неторопливо отошел к валяющемуся на п о л е н и е обезглавленному в а р а н у и вырвал из его тела один из длинных деревянных к о л ь е в Подошел к бестолково барахтующемуся льву и, примерившись расчетливо, вонзил импровизированное заточенное копье сквозь сеть и ткань плаща прямо в глаз зверя человеку. Рев серьезно раненного льва едва не оглушил меня. Плащ моментально обильно пропитался темной кровью. Когда я наносил следующие удары когтями, Кёник д е р т и р Девятый уже даже не пытался сопротивляться, и хотя мой соперник оставался еще жив, я посчитал дело сделанным и допустил ошибку, расслабившись и обернувшись в поисках еще одного деревянного кола, чтобы наконец-то прикончить оказавшегося удивительно живучим полульва. Попался! к о н и г д о р т и р девятый внезапно сорвал с башки и многократно порванную ловчую сеть и пропитанный кровью плащ притянул меня к себе своей к о г т и с т о й львиной лапой, уставившись на пса единственным уцелевшим глазом. Все-таки я победил. Испугался ли я в этот момент? Еще как. Но я безмерно удивил противника тем, что не стал мериться с ним силой и пытаться вырываться из крепких львиных объятий. Вместо этого пес усмехнулся прямо в лицо противнику, достал с пояса огненную гранату и черкнул п р о п и т а н н ы й горючей смесью фитиль о ш е р ш а в ы й участок на керамической поверхности бомбы. Что ж, враг мой, это был отличный бой. После такого и погибнуть не страшно. Встретимся вместе в в о л г а л е Я демонстрировал врагу готовность умереть. Но вот ужас, отразившийся на морде льва, наглядно показал, что сам к ё н и з Дертир Девятый умирать и отправляться в Волгалу не собирался. Лев тоненько запищал, разжал к о г т и с т ы е о б ъ я т и я и судорожно попытался отпихнуть меня всеми своими ч е т ы р ь м я лапами. Но уж нет, не для того я поджигал гранату. Глядя льву прямо в глаза и продолжая весело улыбаться, я аккуратно вложил огненный снаряд прямо в широкие металлические ворот рыцарского доспеха и только после этого расцепил объятия и отпрыгнул от с к у л я щ е г о от ужаса врага. Гулкий взрыв за моей спиной подтвердил, что граната сработала. Странно только, что опыта почему-то не дали за соперника высоченного пятьдесят седьмого уровня. Я обернулся, ожидая увидеть раскиданные по поляне кровавые ошметки и фрагменты одежды, но обнаружил своего соперника живым. Да, льву п а л а д и н у конкретно досталось от его вычурных рыцарских лат остались лишь порванные фрагменты. Полоска жизни игрока сократилась почти до нуля, но прочная кольчуга на теле зверо-человека спасла его от смерти. Да сколько же у тебя хитпоинтов! Возмутился я и быстрым рывком переместился к оглушенному и похоже временно не ориентирующемуся в пространстве игроку. Выбил ударом ноги топор из лапы сидящего на земле льва, уклонился от его вялой неуклюжей попытки ударить меня треугольным щитом и приставил когти к оголенной шее врага. Вот и все. Можно было в любую секунду прикончить л ь в а п а л а д и н а и получить целый океан очков опыта, но я почему-то медлил. Это странно и нелогично, но я передумал убивать соперника. Один раз я его уже убивал и лишил всего, что игрок заработал за четыре долгих года игры, и потому я чувствовал себя перед ним виноватым и не хотел усугублять свой моральный долг перед ним. Вот только как бы теперь донести это все до игрока, не углубляясь в прошлое наших персонажей, убедившись, что к ё н и к Дартир д е в ы й находится в сознании и понимает свое незавидное положение, я встретился с ним взглядом и проговорил суровым, но в то же время возвышенным голосом: "Ты оказался достойным противником и храбро сражался. Я не хочу тебя убивать, и потому предлагаю тебе сдаться." Тем самым ты сохранишь жизнь себе и своей уникальной крылатой помощнице. Ты сможешь продолжить игру, а твои раны со временем исцеляться. Одноглазый окровавленный лев, похоже, не сразу поверил своим ушам и долго молчал. Потом оглянулся на своих соратников, замерших и с волнением ожидающих решения лидера, после чего проговорил громко и четко: «Пёс, я сдаюсь». Я убрал когти от горла льва и протянул тому лапу, помогая встать. Моего соперника пошатывало, но он нашел в себе силы одобрительно похлопать меня по плечу и проговорить с благодарностью и уважением: в наши дни огромная редкость встретить достойного благородного врага. Рад, что ты оказался из таких. Что же насчет моей пикси? к ё н и з д е р т и р девятый брезгливо скривился, словно речь зашла о чем-то неприятном. Вея предала меня и перестала поддерживать в бою. Я не смогу ей доверять, и такая ненадежная помощница мне больше не нужна. Забирай ее себе, пес, раз уж ты так печешься о жизни маленьких крылатых пикси. Внимание! Игрок Кёник Дертир 9 предлагает вам торговый контракт. Игровая помощница Пикси Вея разблокирована 11 скинов, имеется три магических руны за одну медную монету.